Глава 4, часть 2 В это же время в развалинах Балайры шла женщина в черной робе и вертикальными шрамами на лице. Левая половина лица была нормальной, но на правом не было века и кожа была изуродована. К тому же и рот, и глаза и на правой стороне, и левой половине лица были жутко асимметричными. За ней... Следовали двое мужчин в робах, звали ее Адамалия. Ее боялись, называя по уликой ведьмой, обычно она скрывала лицо, но сейчас она не привлекала внимания обычных жителей, так что сняла с лица повязки. Она была первой подчиненной мудреца Манди и как его правая рука исполняла важную роль, еще она была умна, Потому пользовалась доверием в организации. Половина мудрецов, включая Манди, были не из тех, кто общались напрямую. И большая часть взаимодействий проходила через Адамалию. К женщине приблизился огромный жук размером с ребенка. Спина напоминала огромные глаза на стеблях, а на голове была целая куча человеческих глаз. Они двигались в разных направлениях. Адамалия приложила руку к глазу на спине. «Расскажи мне...» Проговорила она, и спина жука засияла, и этот свет стал проникать в женщину через руку. Этот монстр был химерой, созданный в результате исследований свистящего демона. Его назвали проклятым жуком. Это было скопление проклятий. Он умел вскрываться и быстро перемещаться, а с помощью маны мог показывать макам свистящего демона всё, что видел. Он обладал высокой чувствительностью, Когда его мана заканчивалась, он просто исчезал, так что использовать постоянно его не выходило. Но он позволял быстро понять обстановку на большой территории. Левый глаз Адамалии закрылся, бровь вдвинулась, пока она думала. Правая сторона лица не двигалась вовсе. Двое ее подчиненных просто смотрели на нее и ждали информацию. Они думали о том, что сообщит им женщина. Получаемая информация... Это то, что видел сам проклятый жук. Мужчина в броне уничтожал нежить и убивал подчиненных мандзи с кристаллами. Всего один мечник уничтожил многочисленную гильзию армии демонических муравьев и более сильную серебряную волю. Такого не могло быть. Что не думай, такого не могло произойти. Чудовище. Пробормотала Адамалия, узнав о существовании мужчины в броне. Это было слишком необычно. Серьезно сказалось на их планах, и стоило отомстить этому мужчине. Хотелось, чтобы с ним разделался лично Манзи, но старика больше волновал он сам, чем организация. Хоть он и выглядел старцем, но на деле оставался ребенком. И не молодым парнем, а скорее малышом, который обожает давить жуков. Так думала Адамалия. Жестокий и скверный эгоист. Адамалия казалось, что у него не хватало духовных качеств, чтобы расти как человеку. И говоря о неудачах, многие становились лишь начиненными лекарствами-мозгами на украшенном столе. Адамалия и сама видела с Лукманди, которым так не повезло. «Похоже, у нас есть неучтенный фактор. Давайте-ка заманим его в ловушку и уничтожим», — сказала Адамалия облизав губы языком.